Глава 2. Белый вагон канатной дороги, смирно лежащий в бетонных объятиях пустынного павильона, больше всего походил на приплюснутый троллейбус-переросток, способный с легкостью проглотить всю их крошечную компанию вместе с багажом. Ужасно не хватало людей. Супружеских пар средних лет с недешевым горнолыжным снаряжением дурно воспитанных, развязных европейских детей, юных славянских красавиц с надменными лицами, торжественных местных билетерш, туристической сладкой суматохи, отложенного счастья. Павильон был пуст и заброшен, как супермаркет в полночь, занавешенная окошко кассы, девственно чистые урны, холодные голые углы. Он не приглашал зайти а напротив, выталкивал. И потом внутри наверняка нельзя было курить. «Они меня не впустили, Маша. Разговаривали со мной через дверь», — сказала мама. «Ты можешь это себе представить? Через дверь?» «Они просто боятся, мам». Маша зажала телефонную трубку щекой и, прижавшись коленом к шершавой бетонной стене, распахнула сумку. Где-то там, в рыжих кожаных недрах, пряталась зажигалка. «У них же нет регистрации, а тут ты со своей инспекцией. Зачем ты вообще ходила?» «Правильно бояться свиряпо посказала мама. «И пусть боятся. Ты хотя бы документы у них проверила? Возьмут и вынесут полквартиры!» Чертова зажигалка сгинула бесследно. В ладонь прыгала всякая лишняя дребедень. Солнечные очки, авторучка, ключи от машины. Какого дьявола я вообще взяла с собой ключи от машины? «Ну, конечно, я проверила их документы. Паспорта, свидетельства о рождении, медицинская карта толщиной с руку, направления, выписки, анализы». «Я проверила», — сказала она вслух. «Проверила. В детскую гематологию без документов не принимают, мама». Трубке стало тихо. «Машка, Машка», — сказала мама после паузы, — «я просто за тебя волнуюсь». «Вот она, красная пластиковая сволочь, цвисток к тебе приделать!» Она вдохнула горький холодный дым и зажмурилась. «Я знаю, мам. Только ты не ходи туда больше, ладно? Они ненадолго, им просто нужно обследоваться. И меня ведь все равно не будет целую неделю». «Да, да», — сказала мама, — «постарайся как следует отдохнуть. И звони мне, слышишь?» «Обиделась», — подумала Маша, с тоской разглядывая онемевший телефон. «Надо еще раз позвонить вечером. Роминг еще этот дорогущий». Кто-то кашлянул у нее за спиной негромко и вежливо, и она обернулась. «Нам пора», — серьезно сообщил Оскар. «Все уже внутри». Он стоял совсем близко, почти вплотную к ней. «Подслушивал, что ли? Какой все-таки странный тип. Подкрался. Она инстинктивно отступила на шаг, увеличивая расстояние, и улыбнулась виновато и обезоруживающе. Когда не знаешь, как реагировать, это самое простое улыбаться. На улыбку Оскар не ответил. Тусклое сосредоточенное личико было поднято к ней, но глаза глядели мимо, словно ее вообще здесь не было. «Извините», — начала она, и зачем-то протянула к нему обе руки, с телефоном и недокуренной сигаретой. «Я просто...» «С другой стороны», — сказал он, обращаясь к телефону, «если вам нужно еще кому-то звонить, лучше сделать это сейчас. Там наверху мобильная связь не работает». «Совсем?» — спросила она глупо. «А если кому-нибудь плохо? Сердечный приступ? Если нужно скорую помощь вызвать спасателей?» Оскар пожал плечами, и она была почти уверена, что он ответит «Ну и что?» «Подумаешь, приступ». Но он сказал всего лишь «Вам не о чем волноваться. Для экстренных случаев у нас есть радиопередатчик». «Конечно, передатчик. И сигнальные ракеты», — быстро сказала Маша. «Еще можно жечь костры». «Ну же, улыбнись». «Бросать вниз бутылки с записками», — закончила она уже безнадежно. Он терпеливо стоял и скучно смотрел в сторону. Маленький, ниже почти на голову, блестящая темная макушка с гладким пробором, замершая на уровне ее подбородка, источала едва уловимый фруктовый аромат. Детское мыло, шампунь. Взять его за плечики и встряхнуть. Пощекотать, подумала она хищно, и тут же представила, как он розовеет, корчится и хихикает, и отталкивает ее руки. Образ вышел яркий и совершенно непристойный, и она с мучительным стыдом поймала себя на том, что даже, пожалуй, немного качнулась вперед. «Неужели я и правда сейчас его схватила бы», подумала она, возвращая руки на место и испуганно поднимая их к лицу. Сигарета, раздавленная, сломанная надвое, жалобно висела между пальцами. Шагая за ним по асфальтированной чистой площадке назад, ко входу в павильон, волоча за собой неодобрительно скрипящий колесами чемодан, она чувствовала себя большой и нескладной. Унылая дура, похотливая медведица. Подняться наверх, бросить вещи и напиться, заснуть в ботинках и не вставать до полудня. А с завтрашнего дня прогулки. Горный воздух, мясо на гриле, горячее вино — Семь дней счастья. В павильоне царила нега. Авангардный отряд сорокалетнего гленфидика успел уже раздать свою жгучую прекрасную суть. Разлился огнем по венам, наполнил глаза светом, и опустевшая пузатая бутылка, свидетель грехопадения, виновато стояла посреди платформы на скользком керамическом полу. Светлая курортная плитка пестрела мокрыми дорожками следов. Грязь даже не пыталась притвориться местной. Это была настоящая московская слякоть, затаившаяся в бороздках подошв. Контрабандой, проникшая через границу. Две тысячи километров проспавшая в самолете. Равнодушная к мрамору аэропорта и перламутровому вокзальному перрону. Дождавшаяся казалась именно этой сухой кремовой чистоты, чтобы выплеснуться мстительно и небрежно, пометить и нарушить. Маша взглянула себе под ноги и с раскаянием увидела растекающиеся мутные струйки. Желтые замшевые ботинки Оскара следов не оставляли. Наблюдая за его приближением, все снова немного погасли, как нашкодившие дети. Вагон, огромный, по меньшей мере сорокаместный, дремал в своем стойле, зияя распахнутыми провалами раздвижных дверей. Но никому и в голову не пришло забраться внутрь без приглашения. Аккуратно ступая по-чистому, Оскар дошел до широкого проема и застыл возле него, нагнув корпус в легком поклоне, как гостиничный швейцар из старого кинофильма. Прошу вас, сказал он. Они послушно тронулись с места, немного толпясь у входа, болтая и мешая друг другу, цепляясь чемоданами. А войдя, не сговариваясь, устремились в хвост вагона к последним рядам, как сделали бы, скажем, в экскурсионном автобусе, не желая разбивать компанию и смешиваться с другими пассажирами. Только не было ведь никаких других пассажиров. Не было и быть не могло, потому что Ванька еще в самолете или нет, еще в Москве, горделиво объявил, что выкупил горную халабуду целиком, и ровно по этой причине павильон выглядел таким заброшенным. И теперь они, привилегированные гости, сидели в мертвом отключенном вагоне, в котором не было ни машиниста, ни даже места для него. В головной части, прямо под панорамным лобовым стеклом, торчали скользкие пластиковые кресла-близнецы. Оскар юркнул в вагон последним, задержался на секунду, пересчитывая их глазами, а затем удовлетворенно уселся сбоку, сложил ладони на коленях и замер. В течение двух долгих тихих минут не происходило ничего, и Маша неожиданно почувствовала непреодолимое желание удрать назад, в павильон, оказаться снаружи, когда этот сверкающий вагон с слязгом защелкнет челюсти и поползет, отматывая толстые косы железных канатов к верхушке спящей под снегом горы, сам по себе, никем не управляемый, никому не повинуясь, как сумасшедший кинговский поезд. Она и вскочила бы, но вначале нужно было как-то подвинуть Вадика, развалившегося в соседней пластмассовой люльке. Вадик пробормотала она тревожно. Вадик! И толкнула его плечом. Он мгновенно повернул к ней свою худую подвижную физиономию и с восторгом зашептал: Блин! И сделал страшные глаза. Блин, Машка! И она тут же успокоилась. Просто надо выспаться. Напился уже, нежно сказала она, протянула руку и коснулась его небритой щеки. Удивительный он все-таки забыл дыга. Три часа, как с самолета, И уже пьян, расхристан, рубашка вон торчит, и даже ухитрился зарасти какой-то неопрятный бородищий. Известный режиссер, персонаж светских хроник, лауреат крупных фестивалей. В павильоне тем временем что-то неуловимо изменилось. Маша обернулась и увидела, как открывается стеклянная дверь, и на пороге возникает уютная полная пани в сером вязаном платье и шлепанцах, замирает ненадолго, ожидая, пока глаза привыкнут к прохладным бетонным сумеркам, а затем, разглядев их, смирно сидящих в вагоне, принимается кивать и улыбаться, приветливо сверкая зубными протезами. Никакой верхней одежды на ней не было. И эти тапочки. Выглядело все так, словно где-то совсем рядом, предположим, посреди аккуратной парковки, где полчаса назад они бросили коричневый микроавтобус, из-под асфальта неожиданно и ненадолго вылез пряничный домик, в котором пахнет корицей и свежесваренным кофе. И эта румяная фрау, не снимая тапочек и не накидывая пальто, просто торопливо перебежала из одного измерения в другое. Теперь она тоже спешила, ловко огибая московские мстительные лужи на европейском кремовом полу, прижимая обе руки к груди, кивая и улыбаясь Оскару, как показалось Маше, несколько заискивающе. Возможно, и потому еще, что Оскар следил за ее перемещениями очень скептически. За несколько кратких мгновений быстрая пожилая леди на бегу легко подхватила покинутую бутылку из-под сингл-молта, швырнула ее в урну и пересекла павильон, и в противоположном его углу немедленно зажегся свет. Что-то задвигалось, загудело, пришли в движение какие-то рычаги и рубильники. Ток побежал по кабелям, тяжелый вагон проснулся, дрогнул И негромко зашипел, и массивные двери сомкнулись осторожно, как большие белые ладони. А потом серая бетонная коробка вместе с седой сеньорой в тапочках, желтым электрическим светом, грязными следами и одинокой бутылкой в урне, словом, вся целиком уплыла у них из-под ног и осталась позади. Величественно дрожа и подергиваясь, как нетерпеливая, но деликатная лошадь, застекленная железная клетка поехала вверх. Какое-то время виден был только тихий замусоренный склон и просека, зажатая с двух сторон черными еловыми стволами, толстыми, как фонарные столбы, и изогнутые лохматые ветки, беззвучно роняющие вниз рассыпчатые охапки снега. Но в воздухе, льнущем к панорамным окнам, уже сгущалось какое-то смутное напряжение, едва заметная рябь, какая бывает в портовых городах, за два квартала до моря, еще скрытого изгибами улиц и зданиями, еще почти несуществующего и уже неизбежного. Кривые еловые шеи пригнулись, и небо огромное, белесое, зимнее, надвинулась на них со всех сторон. А гора внезапно вильнула и ухнула куда-то в бок, оставив им в качестве опоры только кубометры холодного жидкого воздуха с редкими туманными тромбами и высоченные хвойные мачты разом превратились в детальки игрушечной железной дороги, которые легко разбросать щелчком пальца. Маленькое лиловое солнце равнодушно смотрело в сторону. Мир. Исчез. Осталась только прозрачная камера, воздушный батискав, в котором они, взрослые, уставшие люди, прижавшись носами к окнам, молча пересекали небо. Невидимые никому. Всеми позабытые. Свободные. «Ой, мама!» — сказала Маша вслух и засмеялась.